Флоу. Законы рода 10». Читает Мироненко Юрий. Глава первая. Над бушующими волнами Северного моря, прямо посреди грозовых туч, что были подобны тяжелой свинцовой крышке гроба, накрывшей все сущее до самого горизонта, парил маг. Эгберт Кранке, наследный принц Скандинавского престола и пиковый архимаг. Удивительный, выглядящий словно небожитель, что спустился с небес, Он взирал на мир бесконечных вод повелительным взором. Доспехи его мерцали в отблеске молний, которые то и дело мелькали в облаках. В правой руке покоился длинный меч, лезвие которого украшали сияющие проблески серебристой энергии. Они танцевали, словно змеи, то и дело вливаясь в общий поток, бушующий вокруг стихии. Левая же рука облачена в золотую перчатку с пятью драгоценными камнями, хранящими такой запас энергии, что можно в миг стереть небольшой город с лица земли. Сила Эгберта была непостижимой для многих. Двух стихийник, повелевающий воздухом и молнией, по праву считался одним из величайших людей своего поколения, перед властью которого склоняются даже сами небеса. Он парил неподвижно, смотря в сторону горизонта над единственной безжизненной скалой в окрестностях, что и стало маяком и возможным местом встречи. Принц все ждал и ждал. Время ультиматума и брошенного им вызова истекало в полночь. Но в этом месте, да под такими тучами, было непонятно, сейчас день, ночь или раннее утро. Вдруг Эгберт вскинул клинок, и тысячи молний разошлись во все стороны, приветствуя своего повелителя, который приветствовал своего оппонента, что все же явился на дуэль. По бушующим волнам размеренно шествовал мужчина в легкой рубахе. Шел босиком, прикрыв голову широкополой черной шляпой с красной лентой. На вид он был старше Эгберта лет на десять или пятнадцать. Слегка уставшее лицо, как у замученного многочисленными вопросами человека, сонные глаза. А в руке — огромный трезубец, что тащился за хозяином, рассекая водную гладь. От артефакта веяло неудержимой мощью. Подобное орудие — не просто символ власти, но и показатель могущества человека, от воли которого зависит судьбы миллионов людей. Этому трезубцу было уже больше тысячи лет. И за все прожитые годы он не стал хуже. Казалось, время над ним не властно. С каждым новым владельцем он становился лишь могущественнее. Секрет его создания не знал никто, даже нынешний владелец. А вот историй и легенд существовало сразу несколько. Одни гласят, что его выковали сами боги в небесной кузне. Другие, что его выбросил однажды из своих угодий и сам дьявол. А третьи все сводят к мастерам-оружейникам древности, чьи навыки ныне утеряны. Оттого нынешние артефакты и не могут показать даже тысячной доли могущества этого трезубца. Имеющиеся технологии просто не позволяют создавать орудия подобной силы. Любители истории проводят параллели с мифами и вовсю трубят, что этот артефакт является легендарным трезубцем Посейдона, повелителя морей и океанов, И человек может лишь отчасти раскрыть его истинную силу, если обладает благословением древнегреческого бога. В последние несколько десятилетий этим легендарным артефактом владеет Иодар Шарп, повелитель Северного моря, король крохотного, но могущественного государства Киркуол, которое входит в состав Эльбиона и располагается на отдаленном острове к северу от Шотландии. «Шарт, сразись со мной!» Молодой Повелитель Небес бросил вызов уже состоявшемуся Верховному Архимагу. «Ты ведь знаешь, что у тебя нет ни шанса. Ты выбрал мое море полем боя. О чем ты вообще думаешь? Надеешься, что она полюбит тебя после этого?» Негромко произнес и удар, но волны и порывистый ветер разнесли его слова на много миль вокруг. «Заткнись и готовься к битве! Ты недостойный локона ее волос!» Небеса загремели, словно по ту сторону свинцовых туч взорвалась настоящая мегабомба. Даже волны изменили свое направление от ярости молодого влюбленного парня, что не мог совладать с обидой и принять судьбу. «Это море станет твоей могилой, и да простит меня твой отец, что я вместо него преподам тебе урок манер, напыщенный ты говнюк». Вытащив из воды огромный трезубец, повелитель моря раскрутил его над головой, словно пушинку, и поднял водный смерч, что, словно пылесос, начал поглощать тяжелые грозовые тучи. Два повелителя столкнулись в неудержимой схватке. Молнии, как сумасшедшие, атаковали верховного архимага. Ветер сдувал воду, разрушая могущественные заклинания Иодара. Король Киркуола не отставал и показывал всему миру, что значит верховный архимаг водной стихии. Море, словно яростный зверь, попыталось сбить принца Скандинавии тысячами затвердевших капель, что игнорировали силы гравитации, летя вверх. Гремела великая битва. Один говорил о любви и пытался закрепить победой свои слова и стремления а другой не желал слушать какого-то выскочку, положившего глаз на отданную ему в жены внучку императора Альбиона. Стихии бушевали. Магические щиты, могущественные и прочные, сдерживали чудовищные удары, спасая своих владельцев. Казалось, что соперники равны, и сила двухстихийного архимага способна уравновесить опыт и превосходящий ранг водного мага. Кровь кипела не только у сражающихся, но и тех, кто наблюдал за этой великолепной схваткой двух монстров своих государств. Но тут вся вокруг внезапно погрузилась во мрак, словно кто-то выключил свет. Ужасающая волна энергии пришла с севера, и через мгновение оба мага оказались атакованы кем-то третьим. Запись закончилась. Александр Багратион закончил давать комментарии о сражающихся и описывать их силы. А я еще раз посмотрел последние полминуты видео, затем еще раз и еще. «Обработки нет?» — спросил я об Агратиона, что вызвал меня в строжайшую секретности. «Нет, пытались по-всякому переделать видеозапись, чтобы осветлить, но ничего не удалось сделать». «А как вообще запись сохранилась?» «Ее транслировал Мак энергет скандинавского королевского двора. Повелевает полями и все такое». Маги и мана обычно убивают технику, но рядом с ним все работает как надо. Вот он и передавал прямую трансляцию с дуэли. И при чем тут наша зацепка? Не знаю, но я почему-то подумал, что тот человек или существо, которое двух магов атаковало и с легкостью пробило мощные магические барьеры, незаурядное, мягко говоря. А с недавних пор все незаурядные существа, способные игнорировать мощь архимагов и... Как стало понятно по этому видео, верховных архимагов автоматически под подозрением. «Понял. Что в итоге с этими магами? И откуда у нас эта запись?» «Откуда? Кто я, по-твоему, разведчик или торгаш в придорожной забегаловке?» Я взглянул на него таким взглядом, что Александр аж в кресле заёрзал. «Да, это не мое направление, но все равно, связи у нашей разведки есть. Да и сами скандинавы помощи попросили. Они не понимают, с чем столкнулись. И я, если честно, тоже». Вздохнул он. «Ну и я тоже не в курсе, что это за ерунда. Так что, живы?» «Живы. Пока что. Наследный принц уже третий день на грани жизни и смерти. Пасают как могут. Тело сильно повреждено, словно под самосвал попал». Костей в теле сломано больше половины. Он буквально живет в ванне из сильнейших зелий здоровья. Источник порван в клочья. Вряд ли он сможет использовать магию. По крайней мере, в ближайшее время. Ты, случайно, не знаешь, как разорванный источник восстановить? Скандинавы пока молчат, но по дипломатическим каналам уже запросили информацию. «Золотые горы обещают тому, кто поможет восстановить повреждение наследника». «Может, ты сам подшумок, как Краст, заполучишь какие-нибудь масштабные преференции?» «Нет уж, спасибо. Надоело мне быть в чужой шкуре. Пусть объявляют на весь мир, а там, я уверен, найдутся тайные мастера, что смогут и мертвого поднять, и источник разорванный шить. Что второй?» «Значит, не отрицаешь, что мог бы ему помочь? Так же, как и себе, верно?» «Я не знаю, сработает ли это на других. Мой случай уникальный». Отмахнулся я от слов больно наблюдательного разведчика. «Так что там с Шарпом?» «Хм, с ним всё интереснее. Иодар лишился руки, в которой был трезубец, и шляпы. На его голове под бинтами, говорят, но достоверно мы этого не знаем, остался ожог в виде человеческой руки, словно за череп схватили и прожгли кожу. В остальном почти без травм. И он молчит». «Немой стал?» «Нет, говорить может. То воды попросит, то обезболивающих. Но о том, что случилось, ни слова. Он на своих двоих добрался до родного берега, прямиком по дну морскому. Единственное, что сказал, — меня спасло родное море и его глубина. Интересно, трезубец пропал. И шляпа, этого у Иодара. У романтика кранки исчезла перчатка и меч, но меч его уже нашли, вернее, его осколки». «Перчатку прямо с кожи содрали». «Ты подозрительно сильно осведомлен об этом событии», — удивился я. «В юности водил знакомство с Йоханом Кранке, нынешним главой тайного сыска в Скандинавии. Говорю же, я разведчик, а не торговец пирожками!» Усмехнулся Александр, но очень быстро его улыбка исчезла. «Так что, ну людей?» «Ну почему же?» Я сел поудобнее в кресле и закинул ногу на ногу. «Есть мысли на этот счет? «Давай». Сложил руки на груди Багратион, косясь в сторону окна. «Делись!» «Во-первых, мы имеем дело с вором-стесняшкой. Во-вторых, он достаточно силен, чтобы убить Верховного Архимага и Пикового Архимага-двухстихийника, но не стал этого делать, потому что ему это было, скорее всего, неинтересно. Думаю, шар ошибся, заявив, что его спасла глубина. Она спасла его от больших травм, но не от смерти. Если бы его хотели убить, убили бы». «Тоже касается и наследного принца. Они просто принесли на блюдечке легендарные артефакты. Что за перчатка, кстати?» «Наши соседи не желают распространяться на эту тему. Делают вид, что она ничего не стоит». «Но ее зачем-то притащил на битву их принц, человек, у которого есть доступ ко всем величайшим сокровищам династии. Нет, они просто пытаются скрыть ценность своей потери. Очевидно, это какой-то козырь. Спасибо оператору, я успел оценить размеры инкрустированных камней». В России я видел подобный измененный камень лишь в короне императора. Венценосный восход. Нам да, примечательный камушек с удивительной энергоемкостью, а у них в перчатке было пять таких камней. Вот и я о чем. А шляпа что за артефакт? А это не артефакт. Насколько я знаю, это просто любимая шляпа Шарпа. Возможно, когда его схватили за голову, ее просто сожгли. Все возможно. Тьма на записи это не атака. Слишком широким фронтом идет. Это просто попытка скрыть происходящее от глаз наблюдателей. Слишком лень было тому, кто пришел за своей добычей разбираться с каждым. Почему ты считаешь, что лень? Способность одолеть обоих магов подобного уровня за считанные секунды это доминирующая мощь. А значит, все, кто был там, должны были исчезнуть, но не исчезли. А раз они все еще дышат, значит, ему просто было на это плевать. — Поэтому и говорю, что это ленивое существо, которое наверняка заставили выбраться из своей берлоги и прилететь в центр Северного моря. Вот и провернуло трюк с тьмой, чтобы побыстрее разобраться и поскорее вернуться в свой дом или пещеру. — Оставим это как рабочую гипотезу. Как думаешь, это существо связано с теми, кто противостоит нашей империи и атаковал Стефанию? — Думаю, да. Тот же почерк. Они облажались с гражданской войной, начали заметать следы. «Вы ведь поговорили со Стефанией? Она дала вам хотя бы какую-то информацию?» «Ну...» «Дай угадаю. Вы нашли пару зацепок и пошли по этим следам. Но все, к кому вели ниточки, оказались убиты. Верно?» «Да». «Ну, понятно. И это подтверждает мою гипотезу. Эта тварь ленива, и второй раз убивать Стефанию после того, как та стала бесполезной, и для него, и для вас, ему просто не хочется. Слишком много чести такой слабачке. И я сейчас это говорю не чтобы оскорбить нашего регента. Просто размышляю с позиции человека, для которого даже Верховный Архимаг подобен безобидному щеночку. Мне от твоих рассуждений еще хуже стало. Я не могу себе представить существо подобной силы. Я тоже, но факты лежат перед нашими глазами. Пожал я плечами. Ладно, все понятно. Спасибо за помощь. А больше ничего нет по этим уродам? Ничего конкретного, но я веду до расследования выглядит перспективно. Не переживай, я сообщу, если что-то выясню. Боюсь, нам придется понадеяться на тебя и твоих фамильяров, особенно хомяка, чтобы добыть информацию или достать языков. В любое время, только скажи: Между нами повисло неловкое молчание, и через минуту тишины Александр заговорил: Можно кое-что личное спрошу. Смотря насколько." «Ты закончил с должниками рода? Или мне ждать докладов о войне родов?» «Удалось договориться без крови. Как и обещал, я буду стремиться к максимальному сохранению военных сил нашей империи». «Я рад, что Константин в тебе ошибся». Багратион поднялся и протянул мне руку. Я ответил рукопожатием, и глаз зацепился за оставленные на столе листы бумаги с небрежными надписями «Атлантида», «Амазония», «Гиперборея». Амазония из этого списка была обведена красной ручкой, в то время как Атлантида и Гиперборея перечеркнуты. Хм, не думал, что Багратион увлекается мифологией и легендами. Хотя он не из тех людей, которые будут делать это на работе. Странно. — Александр Петрович, — решил перед выходом кое-что уточнить. — Да? Что вы знаете о маноизвержении? — Немного. А что? Спорил тут до вечера с одним исследователем. Говорит, мол, новое маноизвержение будет кошмарным испытанием для цивилизации. Может да, а может, и нет. Они без системы происходят. Он утверждает обратное: Мол, и система есть, и каждый из них сильнее предыдущего, и приносит в наш мир все больше и больше напастей. Говорит, времени всего ничего осталось. Он, конечно, слегка сумасшедший, но не безумный. С кем поговорить на эту тему можно? Ты сам знаешь. Он за тебя на Совете заступался все таки Только он на Дальний Восток улетел. Вернется через месяц. — Да? Печально. Ну, вы, может, свяжетесь тогда с ним, да скажете, что есть одна теория, и лучше бы ему с учеными ее проверить и опровергнуть. Если что, я буду на связи. Если не сам, то через Бортникова или любого другого из моих помощников. — А ты сам дальше куда? — По плану два дня тут. Дела закончу, встречи проведу. А дальше — на первичную разведку в Сибирь. — Надо начинать выполнять обещанное. Хотя бы выбрать место для лагеря и форпоста будущего стоит. Но, может, и на неделю задержусь. Меня союзники, юристы, и бухгалтер на части рвут тысячами вопросов. Кинуть все и уехать я тоже не могу. — Понятно. Думаю, совет оценит, если ты даже для галочки съездишь в Сибирь и немного там повоюешь. Отчет подашь в центр ликвидаторов и закроешь парочку изломов. Это верное решение. И не забывай, мы ждем от тебя полноценный план освоения Сибири. Но такой труд только на бумагу ложить не один месяц будет, а уж исполняться. Это дело всей жизни. Так что не рискуй почем зря. Время у тебя есть. — Ага, время у меня есть. — кивнул я, а про себя добавил, что у меня этого времени меньше полугода. — Хорошего вечера, Александр Петрович. — Взаимно, граф. И поздравляю с возвращением своего родового гнезда. Всегда хорошо знать, что есть дом, куда можно вернуться. Верно? Верно. И спасибо. Будем на связи. Я покинул обитель разведчиков Империи, чтобы предпринять ряд шагов для защиты своего родного дома. А то есть у меня ощущение, что в нынешнем состоянии он не выдержит и одного штурма мутантов. И возвращаться мне придется на руины. Не хотелось бы. Уж лучше я найду обитель этих тварей, что доказали в очередной раз свою опасность и унизили двух могущественных магов в Северном море. Надо еще раз поговорить с Джуди и командором Юрием, чтобы понимать, к чему, кроме супернашествия, мне надо готовиться.